Глава 11. Когда Петра Ускаса размазала скоростью, я не стал играть во все эти забавы с притормаживанием хронопотока. Сразу остановил время в ноль и уклонился от тычка ножом, одновременно делая шаг в сторону и окутываясь сияющим доспехом. Пластины еще не сложились, а литовец уже перебросил клинок в левую руку и ткнул меня в бедро. Я успел зарядить выродку световым кулаком в челюсть, и хрономага отбросила к Брукс, которая тоже врубила заморозку. Ногу обожгло болью, по коже заструилось что-то липкое и горячее. Брукс подскочила к Петраускасу и сделала несколько молниеносных взмахов керамбитами. Живот, кисти, висок... Литовец ухитрился заблокировать все и пропороть Кимберли куртку на плече. Девушка яростно вскрикнула и провела быструю комбинацию ударов из нижней стойки, одновременно пнув своего врага в колено. Литовец метнул нож, острую финку с наборной полосатой рукоятью. Брукс увернулась. Петраускас тут же призвал из новосферы катану. «В моей руке появился световой клинок». Шаг с подшагом, взмах. Литовец с недоумением смотрит на оплавленный обрубок катаны, а затем разваливается надвое. Верхняя часть туловища вместе с головой соскальзывает на землю, нижний фрагмент с глухим стуком валится рядом. Убираю доспех, отключаю заморозку и активирую восстанавливающую ауру. «Наконец-то, Ким. Я уж думала не догадаешься применить свое колдунство. Приятное тепло в ноге. Боль отступает, а вместе с этим приходит осознание того, что мы находимся в центре большого города с располовиненным трупом в придачу, и к нам уже спешат люди в полицейской форме, а случайные прохожие шарахаются в сторону. Брукс отзывает керамбиты и подбирает свой питон. Я следую примеру инструктора, понимая, что надо откатываться в ноль-поинт. Один из полицейских вызывает по рации подкрепление, второй достает из кобуры пистолет. И в эту секунду начинается прорыв. Пространство буквально вскипает от хаотичного движения плазмоидов. Я ожидал, что твари полезут из портала, но хищники начали появляться из пустоты. Словно невидимый художник-сюрреалист занялся разбрызгиванием краски по холсту улицы. Крабовидные кляксы сгущались, обретали некое подобие формы и рассыпались по площади, нападая на людей. Я увидел, как одна тварь спикировала на полицейского с рацией, присосавшись к его спине. Страж порядка истошно заорал, попытался отбиться от монстра руками, но ничего не вышло. Напарник полицейского развернулся и сделал несколько выстрелов, целясь в призрачную химеру. Тщетно. Пули не причинили хищнику вреда. Первый коп упал на колени, его рот открылся в немом крике. Напарник бросился бежать, но его настиг второй монстр. Юрки и тени устремились к нам. «Откатывайся», — приказала Брукс. «Я не успел сконцентрироваться на прыжке». Твари оказались быстрыми, агрессивными, и они напрочь игнорировали законы гравитации. Мы с Кимберли начали расстреливать плазмоидов одновременно, встав спиной к спине. В боевом трансе все воспринималось в гипертрофированной, искаженной перспективе. Мне чудилось, что я нахожусь одновременно везде, обладаю круговым обзором и непревзойденной реакцией. Мана вливалась в средоточие нескончаемым потоком, и я жал гашетку, поливая чудовищ, даже не знаю чем. Лучами смерти призрачные звери, которых пули не берут, разлетались в клочья, попадая в конус искажений. Мне оставалось лишь водить стволом из стороны в сторону, очищая площадь от мерзости. Полицейских, к сожалению, я уже спасти не мог. Энергетические кляксы просачивались в машины, выпивали души водителей, и по всему кольцу начались столкновения. В десяти метрах от нас здоровенная фура резко притормозила, в нее тут же врезалась легковушка. Микроавтобус не справился с управлением, вылетел навстречу и подмял под себя байкера. Массивный внедорожник вписался в автобусную остановку. Плазмоиды обрушились на блокпост. Я увидел несколько пространственных сдвигов. Бойцы вечерней звезды отстреливались из питонов. Вот только количество хищников зашкаливало, и они продолжали пребывать. «Долго не продержимся!» — выкрикнула Брукс. «Вали отсюда!» «А ты?» «Мне надо меньше времени на концентрацию!» Кинув Брукс на произвол судьбы, я рискую многим. У меня больше нет союзников-эмиссаров. Кроме того, Брукс успела добыть информацию, без которой мне не обойтись. «На счет три», — предложил я. «Тогда веди». И Я начал считать, одновременно распыляя плазмоидов. «Раз!» Повесить перед глазами символ песочных часов, визуализировать опустевший после эвакуации проспект Брянска представить Дениса Старского и открытый им портал. С неба пикирует плазмоид, веду стволом, корректируя огонь. Тварь верещит и распадается, словно улыбка чеширского кота. Два. Напитать знак маной, удерживая в голове образ локации и вымышленное электронное табло. На полупрозрачном экранчике горят цифры, означающие хронокоординаты с точностью до секунды. Это даже не откат, а полноценное перемещение. Песочные часы начинают светиться. Три. Я все еще сжимал рукоять-гашетку, когда локация преобразилась. Исчезли полчища кляксы с другой вселенной, мертвые полицейские, тело Петра Ускаса и столкнувшиеся на трассе машины, перестала завывать тревожная сирена и по ушам ударила оглушительная тишина. Мы откатились. Правда, рядом не было Старского с его порталом. Мы ведь не можем перемещаться во времени и пространстве. Я заметил, что мингиры на площади частично разрушены, а энергетическое поле больше не окружает многоэтажный кольцевой прокол. «Долго еще будешь пялиться?» — раздался голос Брукс. Я отвернулся от кольца, гипнотизирующего закручивающейся спиралью, и понял, что меня поразило больше всего — полное отсутствие хищников. «Ким!» — девушка уже пересекала площадь, направляясь к проспекту. Мы обогнули фуру с распахнутой настежь дверцей. Дальнобойщик, выгнувшись дугой в своем кресле, уставился невидящим взглядом в потолок. Всюду трупы, разлагающиеся трупы, которые никто и не подумал убрать. Запах на площади стоял соответствующий. «Где плазмоиды?» — спросил я, поравнявшись с инструкторшей. Девушка спешила, а у меня накопились вопросы. «Их нет», — отрезала Кимберли. «Они тут повсюду ползали». Я давно отпустил гашетку, но подготовился к любым поворотам. Искусственно выведенные хищники произвели на меня впечатление. Не хотелось быть выпитым до дна и валяться на мостовой с другими неудачниками. «Ползали», — кивнула Брукс, — «а теперь ушли». «Куда?» — в душе нарастала тревога. «А ты еще не понял?» «Нет, твою мать!» «В магикум!» «Фух, вот как чувствовал!» «Как ты догадалась?» — спросил я, стараясь не отставать от разъяренной фурии. Брукс была в ярости, и я не понимал, что случилось. «И как ты узнала?» «Ты ведь не отстанешь?» «Нет». Мы зашагали чуть медленнее. Видимо, Брукс догадалась, что спешить некуда. Мы — хрономаги. Как бы все ни обернулось, переместимся во времени. И вмешаемся в ход событий тогда почему на душе неспокойно я говорила с теневиками. от неожиданности я споткнулся мы пересекли кольцо и сейчас двигались к старинному угловому зданию за которым дорога вливалась в проспект издеваешься можешь так считать если тебе угодно с ними можно общаться конечно Они владеют земными языками, русским, турецким и китайским, насколько мне известно. Правда, диалог ведется на телепатическом уровне. Это как с менталистами трепаться. «Они ведь наши враги», — растерянно произнес я. «Это ты так думаешь». «А что думаешь ты?» «Они враги эскапизма». «И всех нас!» — я обвел левой рукой площадь. «Ты только посмотри на это!» они же тут всех перебили да включи ты уже мозги огрызнулась кимберли кварги воюются с капизмом, так за каким дьяволом им понадобилась академия там что корпораты засели и почему со мной разговаривали а затем отпустили и плазмоидов создали не теневики, а кто мор ну зачем вот здесь начинается самое интересное Девушка перестала светиться зеленым, и я вспомнил, что она ранена. Моя нога, к слову, уже не болит, хотя штанина и пропиталась кровью. Мор, как ты уже понял, решил пустить нас в расход, тебя и меня. Петрауско свел нас к порталу, чтобы протащить в другую вселенную и там убить. Очередная коррекция предполагает ликвидацию магикума всех студентов всех преподавателей, подчистую. Я ошеломленно молчу. Теневики выползли из своих пузырей, чтобы восстановить баланс, продолжила Кимберли. Долго рассказывать, но действия Мора бьют по их среде обитания, во всех точках континуума. Расходятся темпоральные волны, так они объяснили. И они вышли на связь с тобой? Да, через своего агента но они пытались нас убить в метро. Тогда пытались, не стала отрицать Ким, а потом просчитали исторические развилки на десятилетия вперед и выяснили, что мы с тобой вроде как организаторы сопротивления. Никакие мы не организаторы. Сейчас да, а в будущем все радикально изменится. Мор не успевает просчитывать все варианты. «У него недостаточно мощностей для этого, поэтому наши линии выпали из схемы. Когда ты научился путешествовать во времени, аналитики эскопизма решили перестраховаться. Дали и скинул задание. Тот забросил эмиссара на несколько лет вперед и увидел твое будущее». «А до этого не видел?» «Я же сказала». «И что там?» «Очаг сопротивления». «Если верить теневикам, ты создал в Академии нечто вроде школы для хрономагов», и потомки твоих учеников до смерти перепугали руководство эскопизма. Тут парадокс, понимаешь? Мор взял в заложники твою дочь, сделал тебя эмиссаром, породил новую ветку реальности, и это привело к тому самому варианту будущего, в котором нет места экспансии вселенцев». «Бред. У меня не было планов развязывать войну с Мором. Это сейчас, а завтра...» «Пока я размышлял над вероятностью появления внутренних тараканов, мы одолели целый квартал. Здесь трупов было поменьше. Значит, клан успел отселить большинство горожан. У меня кое-что не складывается, Ким. Плазмоиды, порождение кваргов...» Каким образом Мор научился их воссоздавать? Без понятия, Брукс пожала плечами. Промышленный шпионаж. А не проще выдернуть нас с тобой в облако. Любой прохожий, в которого влезет ИИ, положит конец нашему сопротивлению. История гласит, что ты нашел способ защиты. Я бы не стал дергаться, пока Лиза сидит в Хельсинке. На меня очень легко надавить. «Очнись, парень», — раздраженно произнесла Кимберли. «Любые исторические развилки редактируются во всех реальностях. Что бы ни произошло с Лизой, это уже произошло. Время — это постоянно меняющийся ландшафт. Ты можешь десятилетиями сражаться со скопизмом, а потом найти дорогу в свой мир, переместиться чуть ли не в момент собственной смерти и все исправить» в этом и опасность у корпоратов никогда не будет гарантий что их личная история под контролем тогда зачем шантажировать людей это тебя шантажируют хмыкнула брукс с другими проблем нет дальние пушечное мясо они ни о чем не догадываются база работает за деньги и перспективу перебраться в безопасный мир это наемники среднего звена Как правило, Мор набирает стариков и забрасывает в молодые тела, что напрочь отбивает желание кусать руку дающего. А ближние — это проверенные сотрудники концерна «Макс», доказавшие свою лояльность. Их устраивает все вышеперечисленное, но есть и корпоративная этика, перебил я. «Собачья преданность», — поморщилась Брукс. «Я бы это так назвала». «Допустим, ты права. В таком случае мы, причина неудач концерна и причина развертывания программы исторической коррекции, и убить нас отправили одного Петра Ускаса, не сходится. Должна быть группа ликвидаторов, умеющих расправляться с одаренными. У них нет такой группы. Что, прости? Звучит дико, я понимаю». Но все методы эскопизма основаны на устранении человека до его рождения. Это легально, не надо никого убивать. Делаешь так, чтобы родители жертвы не пересеклись, и все. Либо подстраиваешь несчастный случай, рассчитав вероятности. А если никаких «если», даже крутые архонты были детьми. Проще ведь справиться с ребенком, верно? или задержать его маму в салоне красоты, чтобы опоздала на свидание с папой. Поразительные откровения. Нет, я понимаю, конечно, логику такой схемы, но чтобы вообще не предусмотреть опасных противников, тех же теневиков. «Теневики объявились недавно», — добавил Брукс, словно прочитав мои мысли. «И как давно обо мне знают. Кварги уверены, что недавно». Максимум пять часов по хронологии концерна. Здесь, как ты понимаешь, могут пройти секунды или века. Вот почему они не подготовились. Да, бросили на нас Петра Ускаса и разморозили проект генерации плазмоидов. Это лучшее, что они могли придумать в Цейтноте. Конечно, я ведь могу скрываться в любом времени». У меня есть годы и десятилетия, чтобы договариваться со спецслужбами разных миров, налаживать связи, рекрутировать одаренных, втираться в доверие к императору и главам влиятельных родов. Меня не могут зачистить, изменив прошлое, ведь на этой земле у меня нет прошлого. Попробуют убить меня в Детройте до поступления в Магикум, Это не имеет смысла, поскольку хронопоток скорректируется, произойдет откат в нуль-поинт, я исчезну в одной ветке реальности и материализуюсь в другой. Просто потому, что хрономаги выпали из времени и не поддаются редактированию. Что же касается прошлого моей Земли, это совершенно невозможный сценарий. Руководство концерна до смерти боится вмешательств в собственную историю. «Это табу. Мы должны вернуться, Ким». Впереди уже маячила одинокая фигурка Старского, рядом с которым мерцала портальная линза. «Куда?» — «В магикум». «Не неси дичь», — отмахнулась девушка. «Ты хоть представляешь, сколько туда ломанулось плазмоидов? Там мои друзья, отряд. Я должен их защитить». Брукс шумно выдохнула. «Если тебя сожрет плазмоид, ты никогда не увидишь дочь. Мы должны действовать на опережение. Допросим твоего деда и отправимся во дворец. Силой возьмем то, что нам нужно. Больше нельзя играть по правилам. Мор найдет способ, как с нами разделаться». Я резко остановился, развернул Кимберли лицом к себе. «Похоже, ты не в себе, Ким». Мы не сможем в одиночку противостоять такой организации, как эскопизм. Чтобы спастись и выиграть войну, нам придется организовать то самое сопротивление, о котором ты рассказала. Нам потребуются союзники, много союзников в среде боевых магов». «Твоя задача», — процедила Брукс, — «убить моего врага и вытащить из Хельсинки дочь». Все остальное нас не касается. «И что делать дальше?» — я повысил голос. «Скрываться до конца дней. Они переделают эту планету под себя и начнут облаву по другим вселенным. Рано или поздно до нас доберутся или отменят нас на старой земле, когда перетащат свои задницы сюда. Тут всего два варианта — мы или они». «С этой системой нельзя воевать», — покачала головой Брукс. «За мором стоят инвесторы, Ростехно, куча заинтересованных людей, богатых людей с деньгами, которые за гранью добра и зла. Понимаешь, все они хотят новые молодые тела, светлое будущее для своих правнуков. Они нас в порошок сотрут». Я грустно улыбнулся. «Они уже пытаются это сделать». Ким открыла рот, чтобы возразить, но к нам подбежал Старский. «Где вас носило? Почему без Петра Ускоса? «Он погиб», — уклончиво ответила Брукс. «Куда ведет твой портал?» Я посмотрел в глаза Денису. «К гаражам?» «Разумеется, нет. Сразу в Питер». «Переделай», — мой голос стал жестким. «Вытаскивай нас в магикум». Кукушкой двинулся. Там сейчас военное положение. Нас заметут. А Брукс вообще там делать нечего. «Выполняй», — устало произнесла инструкторша. «В отсутствии Линоса я отдаю приказы». Старский колебался. Ругаясь друг с другом, мы не сразу заметили, что на опустевшем проспекте сформировался еще один портал. Из линзы вышли те кого я меньше всего ожидал встретить в Брянске.